Эпилог. Роме все же пришлось отвечать за содеянное. Суд США признал его виновным, и никакие связи Петра Сергеевича не помогли ему избежать наказания. Однако суд учел все обстоятельства, и Рома получил два месяца исправительных работ. Я ждала его дома, продолжая учебу. Каждый вечер он выходил на связь и начинал свое приветствие в сети или по телефону с одних и тех же слов, без которых я уже не знаю, как буду просыпаться и жить. «Привет, котенок!» Я так скучаю. На два месяца все же истекли и Роме позволили покинуть страну и вернуться домой. Мама и Джон с ним не говорили о прошлом, но я уверена, что Рома усвоил урок. Дома ему предстоит курс психотерапии по поводу усмирения и агрессии, но он не возмущается, понимает, что так ему самому будет легче жить. Эти два месяца Рома не терял времени и занимался вечерами, чтобы все же закончить школу вместе с нами. Я передавала ему задания, конспекты, и мы вместе с гарнитурой в ушах решали домашнее задание. Его решение я распечатывала и относила учителям. Они пошли на уступки и засчитывали ему баллы так, словно он не покидал школу. Он даже смог подтянуть свои баллы, ведь теперь мотивация закончить школу вместе со мной у него была. Мы готовились к поступлению. В какой вуз пока не определились, но везде нужны одни и те же предметы примерно. Тренировались сдавать тесты по математике и русскому языку. Мы очень надеялись, что теперь нам открыты все двери и все победы еще впереди. Наташа впала в материнство и скупала магазины с детскими вещами. Впрочем, это было очень мило. Она явно давно мечтала о малыше, и теперь он у них с Петром Сергеевичем скоро появится. Отец Романа словно сам помолодел от осознания, что второй раз станет папой. Петр Сергеевич простил сына. На его карьере мэра это почти не сказалось. Пресса пошумела и утихла. Когда мыть кости мэру города им надоело. Пока Рома был в США, мне тоже исполнилось восемнадцать. Мы стали совсем взрослыми. Ромка! выдохнула я, когда увидела его идущим по воздушному коридору прямо из самолета. Он тоже выискивал глазами меня, а когда нашел, заулыбался и начал мне махать рукой. Какой же он у меня красивый, высокий, широкоплечий мой, мой вредина и грубиян! До сих пор с трудом верится, что из всех он выбрал меня, и что меня он любит по-настоящему. За эту улыбку на его губах я готова лечь и умереть. И не жаль будет. Он прошел необходимой процедурой и, наконец, оказался возле меня. Мы откровенно бежали друг другу навстречу, и я просто запрыгнула на него, обхватив мощную шею парня. Тот бросил чемодан на полу и подхватил меня под попу. «Ромка!» Целовала я его в щеки, глаза куда попадало. «Котёночек!» — отвечал он, нагло сжимая мою попу на глазах у всех. «Рома остался с собой. Я так рада, наконец ты рядом!» «Я рад!» — улыбнулся он мне. «И знаешь что, рыжая? Что питерский? Теперь так будет всегда!» Роман. Котёнок спала у меня на плече, уснула в машине от длинной дороги. Я ласково гладил свою драгоценность по ее рыжим волосам и думал обо всем, что мы пережили. Нет тех слов, которыми я мог бы высказать свою благодарность ей и свою любовь. Я просто рад, что она есть со мной и отвечает мне взаимностью. Я просто люблю свою маленькую рыжую девочку, несмотря ни на что. Я ошибка природы, сочетание порочных генов. бракованный, неправильный. Я родился под несчастливой звездой. Наверное, в эту ночь луна была в заднице козерога. Но я родился, и теперь этот мир страдает от таких, как я, дефектный. У меня есть все, но я не умею ничего ценить. Я не умею благодарить судьбу за то, что имею. Я постоянно нарушаю правила и запреты, нарушаю законы, после чего следуют наказания. Она свет, она всех обогреет и поймет. Ангел, святая, идеальная во всем. Когда родилась она, Луна встала на свое место. Она знает цену жизни, она знает то, чего не знаю я, но узнаю. С нее я узнаю, как любить. Без нее я никто, ноль, меньше, чем пустое место. И лишь с нее я обретаю силу. Лишь с нее я все. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андреанов.